Путь до тюрьмы отнял чуть больше четверти часа. Ренар старался поддерживать относительно быстрый темп ходьбы, но Вивьен двигался чуть медленнее. Как бы он ни хробрился, рана, похоже, была болезненной, да и располагалась на таком месте, которое почти всегда пребывало в движении, что не способствовало остановке кровотечения. Пройти в тюрьму удалось без труда. А тудо Ренар помог другу добраться в допросную, где тут же начал разогревать жаровню. Вивьен привалился к стене и отнял от раны пропитавшуюся кровью ласку ткани из собственной разрезанной рубаху, невольно поморщившись. "Ты как?" спросил Ренар, готовя железный прут. "Жить буду", буркнул Вивьен, снимая рубаху и осматривая всё ещё кровоточащую рану. Ренар недовольно цокнул языком, оценивая довольно длинный и глубокий порез на боку друга. "Лучше бы к лекарю", снова попытался он. Вивьен невесело усмехнулся. "Проспавший казнень инквизитор, который утром нежился в постели с ведьмой, получил рану в пьяной драке после трактира", нервно спросил он. опасаясь слишком громко произнести столь компрометирующие слова в этих стенах. «Сомневаюсь, что это будет лучшая история в моей биографии при уже имеющейся репутации. Жги и давай. Вести мы не в первый раз». «Что б тебя черти драли?» — сплюнул Ренар. «И я тебя сердечно люблю, друг мой». Ренар надел перчатку и привычным движением взялся за раскаленный с одного конца пруд. Вивьен поднял руки и ухватился за перекладину, на которую подвешивали плети семихвостки, кнуты, длинные клещи и крепкие кожаные ремни. В следующий миг Ренар сознанием дела прижал раскаленный пруд к ране, так, словно собрался заставить своего друга сознаться во всех совершенных грехах. Эвген стиснул зубы как можно сильнее, хотя сквозь них и прорвался сдавленный звук, средний между мычанием и рычанием. До носа донёсся запах горелой плоти, и ото сознание, что это его собственная обгоревшая плоть, Эвгену сделалось дурно, хоть к этому запаху он за время своей службы, надо сказать, привык. Ренарт тем временем был вынужден раскалить прут снова, так как рана была довольно большой, и прижечь её до конца с одного раза не удалось. Вивьен тяжело задышал, борясь с подступившей тошнотой и следя за тем, как молчаливый светловолосый инквизитор, двигаясь с мрачной решимостью, направляется к жаровне и вновь разогревать железо до бела. И При в втором прикосновении раскалённого металла Вивьен лишь устала и коротко застонала сквозь стиснутые зубы. Однако равновесия не потерял и рук не опустил. Боль была зверская, и даже когда Рен оторнул металл от его тела, она не отпустила, будто бы продолжая жечь кожу. Однако кровотечение остановилось, и даже накатившая тошнота понемногу пошла на убыль. По нежней, сукин ты сын, не надо проси, с усталой улыбкой выдовило. Лоб покрылся испариной от боли, а тело начинало бить мелкая дрожь. "Прости, привычка", криво усмехнулся Ренар. "А вообще, предложение работать с колёсным железом нежней, довольно интересно. Подумаю об этом при случае". Он удостоился укоризненной улыбки Вивьены и понял, что, похоже, основная опасность миновала. Принесу, чем промыть и перевязать. Может, и рубаху новую мне найдёшь? В сутане моей дойдёшь. Я её здесь оставил, сказал он и ненадолго удалился. Вивьен отпустил перекладину, привалился к стене, закрыл глаза и постарался унять предательскую дрожь. Похоже, он ненадолго провалился в усталую полудрёму. Потому что ему показалось, что времени почти не прошло с того момента, как Ренар покинул комнату. И вот он уже вернулся. Живой, спросил он. А ты всё хочешь увидеть меня мёртвым, усмехнулся Вивьен в ответ. Не после двух прикосновений прута, мой друг, со мной не так просто. Кстати, ты ведь не закричал от колённого железа вопят как бешеный, а ты замычал только. Ну да, проси с тобой было бы интересно. Мечтай. Ренар наскоро промал рану, обмотал вокруг туловища Вивьенна взятое в комнате местного лекаря полотно, обрядил его в свою сутану и помог добраться до постоялого двора. Лишь перед тем, как оставить его в комнате, он вспомнил, что следует вернуть ему кошелёк.